И все это особенно обострилось под влиянием дружбы с Кристиной Ченнинг. Она была немногим старше его, обладала таким же, как у него темпераментом, лелеяла те же надежды и стремления и не хуже разбиралась в ходе вещей. Нью-Йорку предстояло увидеть золотой век роскоши. Он уже вступал в него. И те, кто достиг вершин на каком-либо поприще,